Глава 14. Витан. Холодные струи воды щекочут горячую кожу. Жаль, что им не добраться до мозгов, которые прямо сейчас закипают на открытом огне. Я всё пытаюсь найти объяснение какой-то до нелепости идеальной совместимости двух совершенно разных тем, которым я забочен самый сложный орган моего организма. Мари, пятилетняя девочка, с которой я провёл несколько часов подряд и ни разу не усомнился в нашем с ней родстве. Она забавная, смешлёная, находчивая и под стать маме очаровательная. Когда вырастет, придётся отстреливать кавалеров пачками. Лея, молодая мамочка, которая достойно справляется со своими обязанностями. Когда она смотрит на дочь, я вижу в её глазах тысячу бессонных ночей, и каждая из них она искренне благодарна. Материнство совершенно точно не стало для неё тяжким временем. оно стало неповторимым украшением на всю её оставшуюся жизнь. С одной стороны, любящая и заботливая мама, а с другой соблазнительная девушка, чья сексуальность на солнце, как сотни тысяч бриллиантов. Нам нужно поговорить, причём немедленно, ведь чем раньше мы решим, как, что и когда случится, тем скорее всё станет на свои места и жизнь продолжит идти своим чередом. Её отношение ко мне всё равно не изменится, да и мне этого по большому счёту не нужно. Мы живём по разные стороны баррикад. Единственной связующей нас ниточкой является Мари. из за неё Лея вежлива со мной. Только ради дочери она готова идти на контакт, ведь понимает, что я не исчезну. Не говоря уже о моей семье, которой ещё предстоит узнать ошеломительные новости. Развлечения на воде вымотали всех. Мне удалось убедить Лею остаться на яхте ещё на одну ночь, а утром вернуться в порт. Правда, только Элина и Мари восприняли эту новость на ура. Сумерки над нами постепенно сгущаются, и до ужина остаётся не больше получаса. Я предложил провести его всем вместе на верхней палубе, так сказать, познакомиться поближе, чтобы разрядить напряжённую атмосферу, пригласил Борю. Кажется, они с Алиной нашли общий язык. Оставляю двери каюты открытыми и выхожу на палубу. Круглый стол уже накрыт, свечи в широких стаканах горят, закуски стоят. Первой поднимается Мари, её зелёные глаза с интересом разглядывают новую обстановку. За ней идёт Лея в длинном нежно-розовом сарафане с круглым декольте и крошечными белыми пуговками. Округлости аккуратной груди заманчиво вырисовываются, когда она втягивает носом воздух, и тот на несколько мгновений задерживается внутри. Пшеничные волосы ласкают её бронзовые плечи, от которых исходит запах чувственной нежности. Она смотрит на стол, Потом на меня и в конечном итоге говорит то, что я и предвидел. Предпочитаешь завтракать и ужинать с размахом? когда у меня гости, да. Она очаровательна. Ловлю за хвост поганую мыслишку, сколько здешних мужчин мечтают прикоснуться к ней. Присаживайтесь. А где Элина? Элина прихорашивается, отвечает Мари, взбираясь на стул. Она опять влюбилась. Опять. Подвинув её стул к столу, подхожу к Лее, чтобы помочь. Да, она очень любит это делать. Что ж, улыбаюсь, не сводя глаз с прямой женской осанки. Она молодец, времени не зря не теряет. Спасибо, произносит Лея, глянув на меня через плечо. Её взгляд, как крылья бабочки, распахнутый, вот-вот поможет ей взлететь. Только занимаю своё место, и к нам присоединяются Элина и Боря. Марина и другие стёрдые составят горячее, предлагают напитки. Девушки выбирают красное вино, мы с Борей виски. Сегодня у него выходной. А Марии вежливо интересуется, можно ли ей молочный коктейль. Пока его готовят, она с радостью подтягивает из трубочки вишневый сок, и с аппетитом полетает жаркое. Замечаю ошарашенный взгляд Леи и таинственную полуулыбку, которая не может не вызвать во мне визуального притяжения. Витан обращается ко мне, Элина, после многообразия интереснейших историй срыви головы Бори, которого я впервые вижу настолько разговорчивым. Наверное, потому что ещё никогда прежде не выпивал с ним. Чем ты занимаешься? Если, конечно, это не секрет. Я архитектор, проектирую небоскрёбы. А кто такой архитектор? спрашивает Мари. Человек, который проектирует и строит здания, подмигивает ей Элина. Мария тут же устремляет взволнованный взгляд на Лею, но та совершает подачу Элине, которая моментально понимает, что сказала что-то не то. Ну, это человек, который просто много рисует, вычерчивая карандашом всякие фигуры, исправляется её подруга и кардинально меняет тему. Слушайте, так чудесно сидим, но чего-то не хватает, не находите? Десерта, восклицает Мари. И этого тоже, смеётся Элина, а мы улыбаемся. Но я говорю о музыке. Может быть, у тебя найдётся что-нибудь ненавязчивое? Смотрит на меня, пританцовывая на месте. Тебя что, потянуло в пляс? улыбается ей Лея. Ты ничего себе не отбила за сегодня. У тебя совсем не болят мышцы? Я не каждый день ужинаю на роскошной яхте в прекрасной компании. Даже если бы моя коленная чашечка слетела, я бы всё равно не отказалась побеседовать под хорошую музыку и потанцевать. Подключайся к медиа и включай что душе угодно. Предлагаю Элине. Мой телефон крякнул, так что щенячьи смотрит она на Лею. Бери, вздыхает та и улыбается мне. Когда из колонок начинает звучать плавная мелодия, подчёркивающая спокойствие и таинственность вечера, Лея наклоняется к дочери. Девочка что-то шепчет ей на ухо, а потом обе поднимаются из-за стола. Вы уходите? спрашиваю и почему-то очень расстраиваюсь. «Мария устала за сегодня. Да и сидеть со взрослыми не так весело, правда? гладит её по волосам. Если ты не против, я включу ей мультики в нашей каюте. Почему я должен быть против? Как вдруг вы ненавидите мультики, и здесь запрещено их смотреть, говорит Мари, взяв Лею за руку. Мама не хочет вас расстраивать. Я не против мультиков, только если они хорошие. Мои очень хорошие. Там про трёх пойдём уже, подталкивает ее Лея. «Ну, а как же десерт? спрашиваю вдогонку. Мама, а десерт? доносится звонкий голосок с лестницы. Мама, а как же десерт? Весёлая девчушка, правда? озвучивает мои мысли Элина. Машу Марине и прошу её принести в каюту Леи под нос с десертом и прочими вкусностями. С ней точно не соскучишься. Ты её крёстная? Так, точно. Кивает она и тянет вино. А кто крёстный? Рома, наш общий друг. года три назад он женился и переехал в Европу, моментально утратив ко мне интерес. Элина поворачивается к Боре и спрашивает: "А ты, случаем, не женат?" "А я похож на женатика?" Ты похож на мужчину, которому я поставлю фонарь под глазом, если он меня обманет, а второй тебе зарядит жена. Мы с Борией переглядываемся. Вне сомнений, яркая хохотушка Элина очаровала его с первого взгляда. Телефон Лии издаёт короткий звук колокольчика и привлекает внимание подруги. Очевидно, что на экране загорается входящее сообщение, с содержанием которого Элина откровенно знакомится. Загадочная улыбка расползается на губах, а взгляд, с задумчивой радостью проходится по столу и в конечном итоге упирается в мой. "И что тебя так обрадовало?" спрашиваю. "Прости, но тебя это не касается". Её улыбка становится ещё шире. "А тебя касается", улыбаюсь в ответ. "Кажется, с твоей стороны это наглое вмешательство в личную жизнь. Но правда, Борь, абсолютно точно." Вовсе нет. Для мужского ума женская дружба непостижимая наука. Мы с ней, как сёстры, у нас нет секретов друг от друга. Но это невозможно, говорю, чтоб совсем не было секретов. Представь себе, такое случается. И давно вы дружите, почти восемь лет. Извини, но для такого короткого срока отсутствие секретов выдумки короткого срока, удивляется Элина. Да ты и представить себе не можешь, что мы пережили за этот короткий срок. Людей сближают обстоятельства, а не время. Полностью согласен. Но этих обстоятельств должно сложиться слишком много, чтобы позволить разглядеть всю сущность человека. Ну, и для этого времени тоже много не требуется, потому что если приходит одна беда, следом тут же поспевает вторая, и так до бесконечности. Боря обновляет вино в юбокале и ловит мой одобрительный взгляд. Сославшись наперекур, он оставляет нас наедине. А у вас с Леей их много было. «Поверь, достаточно, мы всегда выручали друг друга, хмм, учились вместе, работали в одном паршивом заведении, в том, где её поймал твой брат. Поймал? Ну, ты ведь наверняка думаешь, что это Лея его крутила. Они ведь и познакомились в баре, а там только так всё и происходит, верно? усмехается она. По крайней мере, об этом ты дал понять в первый день нашего знакомства, но всё было наоборот. Твой брат несколько дней подряд заходил в бар, наверное, ждал, когда именно Лея обслужит его столик, а не дождавшись, сам подошёл с ней познакомиться. Ты не знал об этом? Молча смотрю на неё. Судя по твоей физиономии, ты понятия не имел, что не она за ним бегала. Я так и не думал думал. Разумеется, думал. Когда летел сюда, когда стоял перед воротами я дома, когда пялился на дуб. Ну да, смеются она отнюдь недоброжелательно. Как там ни вношу присмакающихся, которые палится, палец не ударят. Какая-то молоденькая официантка воспользовалась нездоровым состоянием моего брата. Ты приложил немало усилий, чтобы она возненавидела тебя до конца своих дней. А ты с изюминкой смотрю на неё даже подумать не мог, что в тебе столько агрессии. Агрессии, усмехается Элина. Это я просто дышу. Но я с радостью продемонстрирую тебе агрессию, если ты посмеешь её обидеть. Не сомневаюсь, лея без труда постоит за себя, но когда дело касается Марии, она способна поддаться страху. Это единственная любовь в её жизни, и именно она делает лею слабой. Ты не дурак, и ты это понимаешь. Видишь, как она относится к дочери? Уточняет она, не сводя с меня глаз. Поэтому всё, что здесь сейчас происходит, не из-за тебя, который вдруг заделался обходительным, внимательным и заботливым спасителем. Всё потому, что Лея очень любит свою дочь. Вдруг у неё есть шанс узнать, что вообще такое любящая бабушка и дедушка. Может, они окажутся намного более приятными, не как дядя. Оглядывает меня с нескрываемой враждебностью. Однако, уже секундой позже злоба растворяется, как капля яркой краски в стакане воды, и женский взгляд подсвечивается привычной радостью. Наконец-то ты вернулась. Включила мультики? Да, включила, садится Лея на своё место. «Счастье у неё полные штаны, ведь мультики со сладостями ни с чем не сравнимые удовольствия. Ужин подходит к концу. Смотрит она на пустующее место Бори. Ни в коем случае. Боря просто вышел покурить. кстати, тебе тут Максим прислал сообщение. Сообщает Элина и вручает телефон его хозяйке. «Я его случайно прочитала? Случайно, изображает Лея улыбку и, прочитав сообщение, переворачивает телефон экраном вниз, пожелав оставить Максима без ответа. Элина замечает мой взгляд, смесь любопытства и раздражения. Наглая девица едва может скрыть торжествующую улыбку. Боря возвращается за стол, и мы снова выпиваем за чудесный вечер, в приятной в кавычках компании. Эти кавычки у Елины вместо зрачков. Что-то мы засиделись, вам не кажется, улыбается она. Может, немного пройдёмся или потанцуем? А вообще, обращается она к Боре, поскольку я ни разу не проводила время на частной яхте, не отказалась бы, от экскурсии. Отличная идея, поддерживаю. «Боря с радостью для тебя её проведёт он здесь знает каждый уголок отлично хлопает она в ладоши лея нет благодарю сегодня я отбила себе все части тела и хочу просто посидеть Выйдите». ладно элина откровенно радуется возможности побыть наедине с бори однако не выпускает возможности предупредительно глянуть на меня и угрожающе взметнуть бровкой и если что говорит ей напоследок Бей между ног, пряча улыбку в бокале вина, Лея игнорирует меня взглядом. Не думаю, что ей неловко за прямолинейность подруги, скорее она безоговорочно согласна с ней. Элина настоящий Цербер, говорю, когда парочка спускается на главную палубу. С ней опасные дело». Она классная, улыбается Лея, глядя на спокойное пламя свечи. Мне с ней очень повезло. И ей, как я вижу, тоже. Расслабленный от вина взгляд касается моих ресниц. Естественный румянец придаёт её красивому лицу ещё больше нежности. Спасибо, что позволила провести этот день с Марией. Кажется, ей всё понравилось. Ещё бы. Она впервые прокатилась на гидроцикле и плюшке в открытом море. Я и сама сегодня почувствовала себя ребёнком. Лея смотрит на меня и будто поддевает пальцами струны, спрятанные в моей груди. А у тебя неплохо получается находить общий язык с детьми. Не думаю, просто Мари не хочет меня обижать. Мы улыбаемся, тяну виски в надежде, что взгляд утопится в бронзовой жидкости. Но нет. Клея, он приклеился намертво. Тебе сегодня здорово досталось. Боря-изверг подлетая над водой, я только и думала, как бы не разлететься на куски. Часто развлекаешься так. На плюшке не катаюсь. Но обожаю гидроцикл. Водные лыжи и виндсёрфинг. И наслаждаюсь всем этим не так часто, как хотелось бы. Сдержанно улыбнувшись, Лея делает глоток вина и ставит фужер на край стола, придерживая его длинными пальчиками за узкую ножку. "И что по ту сторону моря?" Мне показалось, что Мария это любопытно. Лея издаёт глубокий, на очень тихий вздох. "Понимаю, что хотел бы почувствовать его тепло на своей коже". Это всё результат глупой истории, которую сочинил Янис. Снова пьёт вино и устало смотрит в беспросветную даль. Мари думает, что на другой стороне моря есть волшебный город, который строит её папа. Там много хороших людей и животных, которым необходимы дома, и он вернётся к ней, как только у всех будет крыша над головой я подумать не могла, что она действительно поверит в эту сказку. Но знаю, я не схотел, чтобы дочь думала о нём как о человеке, который просто где-то далеко, но в какой-то момент она стала ждать его возвращения, а я не могла сказать ей, что он никогда не вернётся. Так что теперь она может спросить о нём даже незнакомого человека. Недавно пристала к нашему новому почтальону. Изображаю улыбку, но в душе слишком погано. В очередной раз я не продемонстрировал исключительную дальновидность и мастерство стратегического планирования, чёрта возьми. Не обращай внимания, если Мария снова начнет задавать странные вопросы. И, пожалуйста, не говори ей, что ты знаешь ее папу. Это только все усложнит. Она растет, Сложнее будет становиться с каждым новым днем, и молчание только усугубит это состояние. Если бы я знала, что она будет верить в возвращение папы, я бы честно сказала: этого никогда не случится, Марии, потому что он умер". Но я не знала, что значит ребёнок, какие миры способны жить в его голове и просто сделала так, как хотел Янис. «Но почему ты согласилась?" спрашиваю слишком тихо, неосознанно. Просто потому, что ей так и атмосфера тишины и покоя на всё это, не зная его, не доверяя ему. Думаю, что у тебя давно есть ответ на этот вопрос. Он был, не отрицаю, резкий и конкретный. Но ты не похожа на ту, у которой нет чувств, потому что чтобы сделать что-то из ряда вон выходящее ради денег, нужно совсем ничего не чувствовать, кроме разве что необетной жажды наживы. А ты чувствуешь абсолютно всё, но только не это. Я тону в её глазах, зелёных, неподвижных, отражающих тёплое пламя свечи. представляю, как я не с месяцами тайком любовался ею, когда они вот так же сидели за одним столом, и он, как и я, зарывал поглубже желание, что вызывало её тело. И я согласилась, потому что он показался мне не менее одиноким, чем я сама, отвечает она, не сводя с меня глаз, оставленный и никому не нужный. И я не понравился мне как человек, который пытался исправить совершенные им ошибки. Не знаю какие, но лично для меня официантки из бара он сделал слишком много хорошего. я и тогда понимала, что рождение Мари для него как искупление, что ли, что-то вроде того. Я не с хотел оставить что-то хорошее после себя, непревзойдённое, уникальное, неповторимое. И у него это получилось. «А Ещё деньги, добавляет с полуулыбкой, чтобы скрыть проявление тоски. Мне они тоже очень были нужны. Так и что будет дальше? Меняется её тон. Ты здесь. Ты не собираешься исчезать из жизни Марии? Что дальше? Удобный случай сказать правду. Идеальный, подходящий, но язык не слушается, беспомощно чешет нёбо, бьётся во внутреннюю сторону зубов. Лея тоскует о моём брате, а воспоминания о нём хранятся под двадцатью замками. Её мнение о нём не изменило даже ложь насчёт существующей у него семьи. Она не моргнула ей глазом, когда поняла, что он поведал мне не о самых приятных событиях её жизни, которые должны были оставаться строго между ними. Лея по-прежнему считает я не со своим спасителем и тем, кто подарил ей самую чистую любовь на земле в виде очаровательной девчушки. И поэтому моё собственное чувство вины перед ним, от которого я бегу много лет, не позволяет мне уничтожить, пожалуй, самую светлую память о нём, что осталось на этой земле. Витан смотрит она на меня. Всё настолько плохо, что даже ты не знаешь, как мне об этом сказать. Даже я Стараюсь вернуть голос былой невозмутимость. Ну, учитывая то, с каким заявлением ты появился в моём доме, боюсь представить, что ты намереваешься делать теперь. Лея, я не чудовище, не сдерживаюсь от нервного смешка, и выхожу из-за стола. Всё стало сложнее. По щелчку пальцев всё стало в миллион раз сложнее. Подхожу к ограждению, пытаясь придать застрявшей в горле правде силы, чтобы она просто выплеснулась из меня, как газировка из бутылки. Но перед глазами – внешний взгляд зелёных глаз, а в ушах музыка, неподдельной благодарности. Янис открылся ей с чистого листа, как новенький альбом для рисования, и сделал так, что она даже подумать о нём не смела что-то нехорошее. Паршивец точно знал, что Лея не сможет оставить меня равнодушным, а я не смогу разрушить её иллюзии. "Ненавижу тебя, Янис. Как же я тебя ненавижу!"